«Вот какая штука!» — воскликнул он, оглядывая автомобиль со всех сторон. Он заглянул даже под машину, воображая, что водитель нарочно спрятался внизу, чтобы подурачить его. Никого не обнаружив, Незнайка сказал. «Ну что ж, ничего удивительного. Волшебство и есть волшебство». С этими словами он открыл дверцу машины, Поставил ящик с мороженым на заднее сиденье, а сам сел впереди за руль. Кнопочка села с ним рядом. Незнайка уже хотел включить мотор, но кнопочка вдруг увидела, что к ним приближается какой-то малыш. Постойка! сказала она Незнайке. Как бы нам не задавить его? Незнайка подождал, когда малыш подойдет ближе, и увидел, что это был никто иной, как всем известный. Пачкуле пестренькой. Этот пачкуля пестренькой ходил обычно в серых штанах и такой же серенькой курточке, а на голове у него была серая тюбетейка с узорами, которую он называл ермолкой. Он считал, что серая материя — это самая лучшая материя на свете, так как она меньше пачкается. Это, конечно, чепуха и неправда, Серые материи пачкаются, как и другие, только грязь на ней почему-то меньше заметна. Необходимо упомянуть, что Пачкуля был довольно смешной коротышка. У него были два правила никогда не умываться и ничему не удивляться. Соблюдать первое правило ему было гораздо труднее, чем второе, потому что коротышки, с которыми он жил в одном доме, всегда заставляли его умываться перед обедом. Если же он заявлял протест, то его просто не пускали за стол. Таким образом, умываться ему все-таки приходилось. Но это не имело большого значения, так как у него было свойство быстро запачкиваться. Не успеет он, бывало, умыться. Как сейчас же на его лице появлялись какие-то грязные точечки, пятнышки и полосочки. Лицо быстро теряло свой естественный цвет и становилось каким-то перепелесом. За это его и прозвали Пачкурий. Он так и остался бы на весь век с этим именем, если бы не один случай, который произошел в то время, когда в цветочный город приезжал знаменитый путешественник Циркуль. Путешественник Циркуль также являлся достопримечательной личностью, о которой следует рассказать. Он был очень худой и длинный. Руки длинные, ноги длинные, голова длинная, нос длинный. Брюки у него были клетчатые и тоже длинные. Жил этот циркуль в городе Коси-Горошкине, где все жители никогда не ходили пешком, а только катались на велосипедах. Циркуль тоже все время ездил на велосипеде. И такой это был заядлый велосипедист, что ему уже мало было ездить по своему городу. И он решил объездить все коротышичьи города, какие только были на свете. Приехав в цветочный город, он всюду колесил на своем велосипеде. Всюду совал свой длинный нос и со всеми знакомился. Скоро он знал всех наперечет и не знал только Пачкулю, которого жители нарочно прятали, потому что боялись, как бы он не опозорил их. Многим казалось, что если циркуль, увидит его грязную ложицу, то может подумать, что в цветочном городе все коротышки такие грязнульки. Вот поэтому все и старались, чтобы Почкуля не попадался Циркулю на глаза. В общем, все шло вполне хорошо до тех пор, пока Циркуль не собрался уезжать. В этот день присмотр за Пачкулей был почему-то ослаблен, и он вылез на улицу как раз в тот момент, когда жители прощались с Циркулем. Увидев в толпе коротышек незнакомую физиономию, Циркуль был несколько удивлен тем, что он его не знает, и хотел спросить, «А кто это у вас там такой грязный?» Но так как он был очень хорошо воспитанный, коротышка и не мог употреблять таких грубых слов, как «грязный», то задал вопрос в более вежливой форме. «А кто это у вас там такой пестренькой?» обернулись и увидели Пачкулю, у которого физиономия на самом деле была пёстрая от грязи, так как в этот день он не умывался с утра. Всем очень понравилось это слово, и с тех пор Пачкулю стали называть пёстреньким.